Ты так ничего и не заметила? Они были очень похожи. И она улыбнулась торжествующе и простодушно. Госпожа Форесте в волнении схватила ее за руки. Бедная моя Матильда. Ведь мои бриллианты были фальшивые. Они стоили самое больше 500 франков.